Глава 14. Жестокавыйный проходимец расхохотался. Ах, как вы всполошились, заговорил он. Я запер дверь единственно для того, чтобы по свободнее с вами поблагодуствовать, а вы всё сочинения порвали. Барнавалоков сел. Подпишите вот эту бумажку. Только чур ее не рвать. Термасеев положил перед ним ту бесформенную бумагу, в которой описал правду и неправду о Туберозове Стугановым, и положил себе аттестацию. Барнавалоков бесстрастно прочел ее всю от начала до конца. Что же? Спросил Термасеев, видя, что чтение окончено. Подписываете вы? Или нет? Я мог бы вам сказать, что я удивляюсь. Но, но я вас уже отучил мне удивляться. Я это прекрасно знаю, и я сам вам тоже не удивляюсь. И термосесов положил пред барнавалоковым копию с его письма кузине Нине и добавил подлинник. У меня с у вас? Как же вы смели? Ну. Вот ещё мы с вами станем про смелость говорить. Этот документ у меня по праву сильного и разумного. Вы его украли. Украл. Да это просто чёрт знает что. Да как же не чёрт знает, что быть другом и приятелем, вместе Россию собираться уничтожить и вдруг потом оtestовать меня, чуть ли не последним под лицом онигодяем недбаченка. Это не хорошо. И вы зато мне совсем другую аттестацию пропишете. Барнавалоков вскочил и заходил. Чать. Это вам ничего не поможет, приглашал Термосесов. Надо кончить дело миролюбно, а то теперь с этим вашим письмеццом, заключающим указание, что у вас в прошедшем хвост не чист, знаете, куда могу вас спрятать. А тут уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручат. Барнаволоков нетерпеливо хлопнул себя по ляшкам и воскликнул: "Как вы могли украсть моё письмо, когда я его сам своими руками опустил в почтовый ящик? Ну вот. Разгадывайте себе по субботам, как я украл. Это уже моё дело. А я, в последний раз вам говорю, подписывайте на первом листе напишите вашу должность, чин, имя и фамилию, а на копии с вашего письма сделайте скрепу". И ещё два словечка, которые я вам продиктую. Вы? Вы мне продиктуете? Да-да. Я вам продиктую. А вы их напишите и дадите мне 1000 рублей от сталого. От сталого за что? За свой покой без меня. А меня? Мне 1000 рублей. Я вам под расписку поверю. У рублей что? 1.5 ста наличностью. А то я подожду. Только уж вот что. Разговаривать я долго не буду. Вуливу, так вуливу, а не вуливу. Как хотите, я вам имею честь отклониться и удаляюсь. Вуливу, французские хотители. Барнаволоков шагал мимо по комнате. Думайте, думайте. Такого дела не обдумавшего не следует делать, но только все равно ничего не выдумайте. Я свои дела аккуратно веду. Молвил Термасесов: "Давайте я подпишу", резко сказал Барнаволоков. Изволь. Термасесов обтёр полы пера, обмакнул его в чернила и почтительно подал Барнаволокову вместе с копией его письма к петербургской кузине Нине. "Что писать?" "Ну сейчас". Термасесов крякнул и начал. "Извольте писать". "Подлец!" Термасесов. Барнаволоков остановился и вытаращил на него глаза. "Вы В самом деле, хотите, чтобы я написал эти слова? Непременно, спешите. Подлец термосесов. Не вам это даже не обидно. Ведь всё на свете обидно или не обидно, смотря по тому, от кого идёт. Да. Ну говорите скорее, чего вы хотите дали, я написал подлец термосесов. Покорно вас благодарю. Продолжайте.